Свадьба. В субботу в три часа пополудни Анна Сверд стояла на крыльце дома исправника и смотрела на приближающиеся сани. Зима уже подходила к концу, но холода были редкие. Щеки у нее горели, а сердце колотилось так, что вот-вот выскочит из груди. Конечно же, она знала, кто сидит в этих санях. Тот, кому она по десять раз на дню посылала приветы с перелетными птицами. Вот уже четыре месяца Анна жила в усадьбе исправника, и за это время прошла неплохую школу. Фрурюин учил ее обращать внимание на осанку, как она стоит и как ходит, как ест и пьет, как говорит и слушает, как спрашивает и отвечает, как правильно поздороваться и попрощаться, как смеяться и кашлять, как сморкаться и зевать. И еще тысячи разных ужимок и ухваток о существовании которых Анна даже не подозревала. Понятное дело, никто не мог ожидать, что за такое короткое время Анна Сверд сделается настоящей светской дамой. Но она научилась самому главному — видеть свои недостатки. И поняла, что означает слово «изящно». Но сейчас, когда она смотрела на приближающиеся Сани с ее возлюбленным, к радости примешивался страх — Вполне может случиться, что она ему вовсе не понравится. Одно дело — встреча на деревенской дороге кладовской летней ночью, а совсем другое — когда он увидит её в окружении господ, особенно белобрысых дочерей исправника. Задаваки, конечно, но знают, как себя подать. А какая у них лёгкая походка! А как красиво говорят! И главное, как одеты! Если бы у неё только были деньги купить господскую одежду! А Анна так и ходила в своих, пусть ярких, но грубых, домотканых нарядах. Не может же супруга пастора одеваться, как деревенская девчонка. И еще одна заноза. Зачем приехал? Может, решил разорвать помолвку? Хотя сразу после Рождества прислал все нужные бумаги для оглашения. И помолвку огласили в церкви, все как полагается. Люди говорят, раз оглашение, считай, все равно, что женаты. Но кто его знает? А в Медстубюн оглашению все обрадовались. Даже такой закоренелый скептик, как Йопс Эрик, он до самого конца не верил, что из этой затеи что-нибудь получится. Но когда пастор с кафедры прочитал первое, а через неделю второе оглашение, обрадовался и он. А уж когда пастор зачитал оглашение и в третье воскресенье, Йопс Эрик торжественно объявил, Приглашаю всех на свадьбу племянницы. Три дня, — сказал он, — за все плачу. Три дня еда, выпивка, спельман, танцы. Такого в Мецтубюн еще не видели. Надо же отметить, за пастора племянница выходит не за кого-нибудь. Анна попросила дочь исправника написать от ее имени Карлу Артуру. Обрадовать, как замечательно все складывается. Дядя, мол, обещал устроить нам праздник. И не странно ли? В ответ пришла короткая записка «Скоро приеду» и ни слова про свадьбу. Что это с ним? Раскаялся в намерении на ней жениться? Передумал? Услышал про пышную свадьбу? И на попятной? Анна не успела прийти ни к какому умозаключению, Сани уже въехали во двор усадьбы. Сейчас она опять его увидит. Впервые после лета. Что будет, то будет. Время покажет. Важно, что приехал. Встречала жениха не только Анна. Исправник с исправницей тоже вышли на крыльцо. Карл Артур вежливо с ними раскланялся, подошёл к Анне, обнял и попытался поцеловать. Но она застеснялась и в последний момент увернулась. Что ещё за поцелуи, когда люди вокруг? Но тут же вспомнила, что у господ так принято, целуются почём зря на глазах у народа. Вспомнила и обругала себя за глупую неловкость. Карл Артур сбросил на руки прислуги заиндевевшую шубу, шапку, шарф и прошел в зал, где уже подали кофе. Исправница не поскупилась, выставила парадные мейсонские чашечки, напекли целый ворох булочек и крендельков. Анну посадили рядом с женихом. Она каждый день пила кофе с господами и прекрасно знала, как себя вести. Но и тут все уроки и навыки словно ветром выдуло, все забыла. Налила чашку в склянь до самых краёв, даже на блюдце пролилось. А кусок колотого сахара сунула за щеку. Короче, делала всё так, как было принято в доме её матери или у Рис Ингборг. И чуть не подавилась, когда поймала на себе огорчённый и удивлённый взгляд исправницы. С трудом проглотила вставший в горле кусок кренделя и окончательно обозлилась на свою неловкость. Впрочем, какое это имеет значение? Она ясно понимала, что-то не так. Жених ведет себя совершенно по-иному, чем когда они виделись в последний раз. Наверняка прискакал отказываться от помолвки. Кофепитие показалось ей невыносимо долгим, но она не могла не восхититься, как изящно и красиво разговаривает ее суженый. Так легко, так свободно поблагодарил хозяев за все, что они сделали для его невесты за эти месяцы на что фрурюин изящно возразила «Что вы, напротив, это мы должны благодарить Анну за неоценимую помощь в хозяйстве». И исправника и исправница, и даже дочери расцвели на глазах. Даже голоса изменились, стали нежнее и мелодичнее. Скорее всего, не ожидали, что у Анны такой жених. Думали, наверное, горбун какой-нибудь, или ещё того чище, одноглазый. Кому ещё придёт в голову жениться на бедной разносчице? И Анна их понимала. Она и сама уже успела подзабыть, насколько он прекрасен. Интересно, видят ли они жемчужное сияние у лба? И полуопущенные тяжёлые веки? И хорошо, что опущены, иначе невозможно оторваться от этих глубоких мечтательных лучистых глаз. И ему тоже, как ей показалось, приятно их общество. Служанки уже унесли кофейные приборы, смахнули щёточкой, сокованной серебром ручкой крошки со стола, а они всё сидели и разговаривали. И не только мать с отцом. Дочери тоже норовили вставить словцо. Они словно оттеснили её от жениха, и ей с каждой минутой становилось всё грустнее и грустнее. Она чувствовала себя лишней. — Его место с ними, — думала она. — До меня-то им и дело нет. Теперь-то точно скумекает, что я ему не пара. Сижу, как пень. Уйти, что ли? Они, небось, и забыли, что я тоже тут. И как раз в эту минуту, когда она была готова встать и уйти, он поднял на неё глаза. Она помнила этот взгляд. Не узнать его невозможно, как невозможно не узнать пробивший сумрачные тучи солнечный луч. Мне бы очень хотелось навестить местного пастора, если это не очень далеко. — Недалеко. Пройдёте деревню сразу налево. Церковь, а за ней усадьба. Анна Сверд произнесла эти слова сухо и даже враждебно. Все посмотрели на неё с неодобрением. — А я-то надеялся, ты покажешь мне дорогу, — улыбнулся Карл Артур. — Могу и показать. Она демонстративно пожала плечами. — Ясное дело. Хочет остаться с ней наедине. Не хочет позорить при людях, и то спасибо. Выйдем на дорогу, тут он и скажет, дескать, ничего у нас с тобой не выйдет. Анна изо всех сил старалась принять веселый или, по крайней мере, равнодушный вид, но в груди застрял тяжелый ком, даже глотать трудно. Он на себя не похож. Другие-то и не замечают, они его раньше не видели. Изменился, не узнать. Вышли на дорогу. Анна старалась держаться как можно дальше от Карла Артура, но из этого ничего не вышло. Стоял конец февраля, и нанесённые за зиму сугробы так обступили колею, что только санки пройдут, и то не широкие. Эти проклятые сугробы будто подталкивали её к бывшему жениху. Дни стали заметно длиннее, дело шло к вечеру, но было ещё совершенно светло, хотя в сизом морозном мареве над горизонтом уже появился прозрачный но на редкость четко очерченный серп луны слишком уж острый будто только что от точильщика вот этот серп и располосует мое счастье безнадежно подумала анна за всю дорогу они не произнесли ни слова и уже во дворе пасторской усадьбы карл артур нарушил молчание «Надеюсь, у тебя не будет возражений, Анна. Я хочу попросить пастора об услуге. Ты же понимаешь, я хочу самого наилучшего и для тебя, и для меня». «Нет, не будет. Никаких возражений. Как посчитаешь нужным, так тому и быть». «Спасибо. Я так и знал». Служанка проводила их к пастору. Тот сидел за письменным столом и, судя по отсутствующему виду, сочинял проповедь тряхнул головой и посмотрел на них с плохо скрытым неудовольствием, дал понять, что они ему помешали. Карл Артур представился, и когда пастор сообразил, что его пришел навестить коллега, сразу смягчился. Анна Сверд осталась у двери и терпеливо ждала, пока служители церкви обменяются ритуальными приветствиями. Но взаимные пожелания мира и добра продолжались недолго. Карл Артур подошел к Анне, взял за руку и подвел к пастору. Господин пастор, я вижу, вы очень заняты и ждете объяснений, почему мы к вам ворвались без предупреждения. Для вас наверняка нетрудно войти в положение молодого человека, понять его чувства. Буквально за день до моего отъезда из прихода креста Господня я понял, как был бы счастлив, если бы вернулся не один. И это озарение, эта мысль с каждой минутой все более завладевала моей душой. Но есть ли возможность воплотить её в жизнь? Домик, который я постарался оборудовать для меня и моей жены, почти готов. Мои друзья обещали поторопить маляров и плотников, и к концу следующей недели мы сможем туда въехать. Никаких препятствий я не предвижу. Анна Сверд затаила дыхание и посмотрела на пастора. Тот хмурился. Затея ему, очевидно, не понравилась. «Я покинул дом в прошлый вторник» и должен был бы добраться до Мецтубюн в четверг, в крайнем случае вчера, в пятницу, но, сами знаете, изъезженные кони, пьяные возницы, поиски зимников, добрался только сегодня после полудня. Но, господин пастор, неужели всем этим мелочам суждено похоронить мои надежды? Я понимаю, главное возражение — Моя невеста радуется предстоящему торжеству, и ее дядя пообещал оплатить все расходы. И не думайте, что я не понимаю, прекрасно понимаю. Но с другой стороны, у меня нет ни малейших сомнений, что она без колебаний откажется от этих празднеств, чтобы следовать за мной. Именно поэтому я прошу господина пастора обвенчать нас в церкви. Завтра же, по окончании службы. Пастор ответил не сразу. Уж кто-кто, а он прекрасно знал своих прихожан. Все до единого предвкушали трехдневные торжества по случаю замужества их односельчанки. И если он обвенчает эту пару и позволит уехать, многим, если не всем, это не понравится. «Мои дорогие юные друзья», — сказал он так проникновенно, как только мог, — «не хотите ли послушать совета старика?» и отказаться от таких планов. Надеюсь, магистр Экенстед понимает, сколько говорили у нас об этом бракосочетании. И если все закончится в такой спешке, и так незаметно, представляете, каким это станет разочарованием для моей паствы?» Жених предостерегающе поднял ладони. «Давайте будем откровенны», — сказал он. «Господин пастор знает не хуже меня» что представляет собой деревенская свадьба, да еще трехдневная. Пьянство, обжорство, драки и непристойности. Я в этом участвовать не хочу. И, собственно, поэтому и приехал в такой спешке, чтобы даже мысли не возникало о подобном богопротивном действии. И чтобы избежать этой «гулянки», я по зрелом размышлении выбрал самый рациональный план. «Именно тот, который только что изложил». Пастор посмотрел в потолок. Потом, сохраняя задумчивое выражение лица, уставился в пол. Искал способ отказать настойчивому брату-пасану. В конце концов перевел глаза на Анну Сверд, и лицо его немного просветлело. Магистр пока еще не сказал, как его невеста относится к такому плану. «Еще до того, как мы переступили порог вашего дома, без всякой запинки, — сказал Карл Артур, — само собой я заручился ее одобрением». Анна Сверд не могла скрыть удивление. Она ошарашенно посмотрела на жениха и от пастора этот взгляд не ускользнул. «И ты тоже, Анна Сверд? Ты согласна с таким решением?» Он, испытующе уставился на нее. Анна слушала их разговор, и лицо ее медленно наливалось пунцовым румянцем. Одно она поняла точно. Карл Артур не собирается рвать помолвку. Наоборот, он хочет обвенчаться немедленно. Значит, бояться нечего. Он не считает ее такой уж деревенщиной, чтобы отказаться от помолвки. Как ни странно, по-прежнему собирается взять ее в жены. Но одновременно с облегчением в душу закралась тревога. Почему он её-то не спросил по дороге? Хочет ли она венчаться в такой спешке? А сказал, что спросил. Соврал. Разве положено пасторам врать? Нет, не любит он меня так, как я его, — подумала она. Любил бы, — обязательно спросил. А тебе-то как хочется? Обидно. И всё же обида обидой, но не позорить же жениха перед пастором. «А меня-то чего спрашивать?» Она пожала плечами. «Согласна, не согласна. Святому отцу небось и самому ведомо. Куда иголка, туда и нитка». «Ну что ж, если и со стороны невесты нет возражений, не вижу причин, чтобы отказать магистру в его необычной просьбе». Исправница сидела у себя в будуаре, и терла указательным пальцем кончик носа, верный признак задумчивости. Она уже успела привыкнуть к Анне Сверд и даже полюбить, и никак не могла примириться, как же так? Славная, добрая девушка, лишилась пышной свадьбы, на которую так рассчитывала. В субботу началась лихорадочная работа. Забегали все, не только прислуга справницы, но чуть не все жители Мецтубю. Рис Ингборг достала из сундука подвенечное платье, стряхнула пыль, подшила, подштопала, подкраила под фигуру и уже в воскресенье рано утром явилась с сестрой в усадьбу исправника, чтобы достойно принарядить Анну Сверд в согласии с местными обычаями. Свадебная процессия стараниями исправницы тоже не ударила лицом в грязь. Длинная, на весь церковный холм, нарядная и веселая, с двумя скрипачами во главе. Вслед за венчающейся парой шли исправник с исправницей, Панамарь Медберг, Йобс Эрик, за ними члены приходского совета и присяжные. А замкнули процессию молодые парни и девушки в национальных костюмах. Все получилось достойно, красиво и торжественно». Времени было мало, но даже если бы готовились заранее, вряд ли получилось бы лучше. Но заранее объявленный свадебный пир на хуторе Йобса Эрика отменили. Вместо этого исправница устроила прием у себя дома. Собственно, больших усилий не потребовалось. Она заранее готовилась к приему жениха и его новых родственников, так что все было готово. Но если бы она знала, какая зелёная тоска будет на этом приёме, она бы и не связывалась. Обычно разговорчивые гости как воды в рот набрали, хотя и исправница, и её муж, и даже дочери старались изо всех сил. Даже жених пытался поддерживать разговор. Но что-то такое в воздухе, что-то тяготило гостей. Наверное, разочарование. Напомним, все предвкушали обещанный, но не состоявшийся свадебный пир. А что же невеста? А невеста не сказала ни слова. Сидела весь вечер и смотрела прямо перед собой. И брови нахмуренные. Не дать не взять преступница, ожидающая приговора. «Разве это начало долгой супружеской жизни?» — размышляла исправница. «Интересно». — О чём размышляет Анна? Неужели она так огорчилась, что отменили трёхдневную пирушку? Исправница больше для порядка заговорила с магистром Эккенстеттом. Он с большой охотой вступил в разговор и произнёс целый монолог. Говорил он превосходно, но с каждой минутой в ней нарастало беспокойство. — Что он такое несёт? — думала она. — Этот юноша вступает на лёд, который вряд ли его выдержит удивление и страх два чувства обуяли ее пока она слушала магистра и что все это значит спрашивала она себя чуть не после каждой фразы он собирается прожить жизнь в нищете как истинный последователь иисуса и оказывается именно для осуществления этого плана выбрал себе жену которая как и он презирает богатство по его теории выходит Нет большего счастья, чем такая жизнь. Почему ему втемяшилось в голову, что это и есть бескорыстное служение Господу? Уж кто-кто, а исправница лучше других знала, о чем мечтала невеста. пасторская усадьба. Лошадь, корова, служанка и батрак. Вспомнила она и горько усмехнулась. Нечего удивляться, что у девочки голова пошла кругом. Она слушала магистра, кивала, а в голове жужжала, как шмель неотвязная мысль. Она же ничего про него не знает. Господи, чем все это кончится? И чем дольше пыталась она вникнуть в многословные речи магистра, тем больше до нее доходило. «Пустой мечтатель! Дорогой моей Анне достался фантазер!» Он взял деревенскую жену, потому что ему нужна не жена, а работница, которая сможет вести хоть какое-то хозяйство. А что по этому поводу скажет Йобс Эрик, который и медяк не пустит на ветер? Или солдатская вдова Берет, всю жизнь сражающаяся с нищетой не на жизнь, а на смерть? Или Рис Ингборг? Эта ночей не спит, думает, как не лишиться своего красивого хутора, посылает сестру коробейничать. А сама новобрачная, три года бродившая с мешком по селам, хуторам и ярмаркам. Наверняка все они знают про эти заверальные идеи, но сидят, как ни в чем не бывало. Исправница была права. Они знали. И Берет, и Рис Ингборг, и Йобс Эрик. Они тоже слышали о его планах, но не принимали слова молодого пастора всерьез. Ему так положено, думали они, такая уж у него должность. Проповедь читает, тут уж ничего не поделаешь, привычка. Слова красивые, и говорит хорошо, и глаза горят. Но никто даже на секунду не подумал, что пастор и в самом деле собирается жить согласно собственному учению. Чего им беспокоиться? Нет, разумеется, есть и небогатые священники. Никто и не предполагал, что молодой ещё человек, пастор-адъюнкт, успел сколотить состояние и кофе пьёт из золотых чашек. Всё это так. Но разве можно сравнить бедность самого захудалого пастора с той бедностью, в которой жила Анна? К тому же он из богатой семьи. А в Швеции дети богатых родителей, как бы ни сложилась их судьба, с голоду не помирают. Они не поняли, а исправница поняла. Всё это всерьёз. Её ждёт тяжёлая трудовая жизнь, — сказал он. Эти молодые люди совсем не знают друг друга, — думала исправница. Она же не умеет писать. У них даже не было возможности объясниться в письмах. Случайная встреча на дороге — вот и всё. Может быть, стоит ей рассказать, что и как? открыть глаза. Она замечательная девушка, хотя особой тяги к жертвенности я в ней не приметила. Я успела ее по-настоящему полюбить. И как же я могу не просветить ее? Она должна знать, на что себя обрекает. Но по размышлении она отказалась от этой мысли. Они же уже обвенчаны. Муж и жена. Если бы она знала накануне другое дело, а сейчас... Самое мудрое — предоставить им разобраться самим. Праздник, хотя ему и мало подходило это высокопарное название, подошёл к концу. Гости разошлись. Две дочери-исправницы проводили Анну в отведённую молодым спальню, помогли снять подвенечный наряд и уложили на супружеское ложе. А исправница вернулась к себе, поразмышляла, потеребила нос и пошла к новобрачной. Достаточно было одного взгляда, чтобы сообразить. Ничего не изменилось. Анна в том же состоянии, что и на вечеринке. Сведенные брови, устремленные в никуда прекрасные глаза, они вовсе не лучились, как обычно, теплым голубым сиянием. Увидев исправницу с Библией под мышкой, Анна многозначительно кивнула и молча пожала плечами, словно хотела сказать «Вот видите, все так и есть». Исправница неторопливо сняла со свечей нагар и отправила дочерей спать. Нацепила очки и начала листать новый завет. «Тут в Писании есть слова, которые я хотела бы тебе прочитать. Именно теперь, когда ты уже не невеста, а жена». Анна свертела в постели и притворно-молитвенно сложила руки. «Не надо особой проницательности, чтобы понять, Она не очень понимает, к чему это чтение Библии. Исправница хочет с ней поговорить, это понятно, но можно обойтись и без вступления. А раз такое начало, ничего хорошего не жди. Лучше бы уж сразу. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Исправница, вероятно, вспомнила свою собственную свадьбу, иначе голос не звучал бы так торжественно и взволнованно. И волнение ее передалось Анне. Впервые в жизни фразы Писания звучали так, будто их взяли из ее собственного сердца — Будто апостол Павел прочитал и записал ее мысли. Каждое слово правдиво и правильно. «Хочешь послушать еще раз?» «Да», — еле слышным от волнения шепотом попросила Анна. Брови немного разошлись, исчезла тревожная морщинка над переносицей, и глаза стали поживей. У исправницы появилась надежда, что ее миссия не встретит, как она опасалась, яростного протеста. «Вот так», — подумала исправница, — «девочка далеко не глупа. Она наверняка уже знает про нелепые замыслы своего мужа и понимает, что они ей сулят». Она еще раз прочитала проникновенное и исчерпывающее, ничего не упустившее определение любви и отложила Библию. «Если тебе покажется, что все не так, как ты себе представляла, вспомни эти слова». Анна посмотрела на нее так, что исправница отвела глаза. Столько печали было в этом взгляде. Конечно, можно было приписать эту печаль понятному страху перед первой брачной ночью. Но в нем было гораздо больше не страх перед ночью, а страх перед жизнью, которая ее ждет. «Я имею в виду вот что», — поспешила исправница с разъяснением Если любишь кого-то по-настоящему, окружающее не так уж важно. Ты выходишь замуж за человека, а не за лошадь, не за корову, не за служанку и не за батрака. Фрурюин произнесла эту нравоучительную фразу и удивилась. Она ждала, что Анна встревожится под угрозой ее заветная мечта. Но девушка бровью не повела, а во взгляде ее по-прежнему сквозила глубокая печаль. «Не поняла, что ли? Значит, надо разъяснить подробнее. Ты не должна думать, дитя мое, что я вмешиваюсь в твои дела, ради Бога, но твой муж рассказал мне, как он представляет ваше будущее. Я спросила, посвятил ли он тебя в свои планы, и знаешь, что он мне ответил? Что ты знала все с самого начала». Первые за весь разговор Анна произнесла несколько слов. «Что я должна была знать?» Спросила она совершенно равнодушно. Очевидно, материальные лишения ее интересовали мало. Она боялась чего-то худшего. «А ты не помнишь?» Фрурюин невольно повысила голос. «Так говорят столько, что проснувшимися и мало что соображающими людьми». «Что я должна была знать?» Странный вопрос. Разве он тебе не говорил про жизнь в нищете, как должны жить истинные последователи Иисуса? Сегодня он мне это повторил. И я полагаю, ты плохо его поняла. Не сомневайся, я ему так и сказала. Наверное, Анна плохо вас поняла. Он даже встрепенулся. Как говорит так? Не поняла. И попросил меня разъяснить, что тебя ждет. Нет у него никакой усадьбы. Он пастор -адъюнкт. Короче, помощник просто с жалованием 150 риксдалеров. Сейчас он живет и питается упросто в усадьбе, но теперь совсем другое дело. Теперь он женат. Конечно, мука, масло, молоко, какая-то доля десятины ему полагается, но на том и все. На простую жизнь хватит, но и все. Так что твои ожидания... И тут Анна Сверд задала вопрос, как показалась исправнице, не потому что ей было так уж важно знать, а из вежливости. Спросила, где они будут жить. «Твой муж получил наследство от покойной тётки. Не такое большое, но всё-таки тысячи риксдалеров и кое-какая мебель. Он тут же купил хижину. Маленькую. Комната и кухня, вот и все хоромы. Ну что ж, ладно». «Для двоих хватит, но ты должна понимать, ни сараев, ни наделов, ничего, никаких служанок, так что тебе придется и готовить, и печь топить, и полы скоблить». Исправница никак не могла понять, притворяется Анна или ей в самом деле все равно. «А если притворяется, то очень умело». Хотя в душе её наверняка свирепствует настоящий шторм, который обрушится на голову незадачливого мужа. Но нет, похоже, не притворяется. Исправница не могла сдержать восхищение. Какое самообладание! Рушатся все её надежды, а она бровью не поведёт. «Простите ради Христа, госпожа, что я вас замучила», — тихо сказала Анна. Научи тому-сему, покажи то да сё, как вилку, как ложку. Зашибись, как стыдно. А вот это ты зря. Всегда приятно учить тех, кто хочет учиться, а ты ещё и полуслова схватываешь. Ты пришлась нам очень по душе, девочка. Подумай, в первый раз мы говорим с тобой о грустном. Анна не стала рассыпаться в благодарностях, чем, признаемся, немного обидела исправницу. Ты, наверное, утешаешься. Ничто, мол, не вечно, и скоро твой муж получит и должность повыше, и жалование получше. Но я сомневаюсь. Если ему верить, он только и мечтает прожить всю жизнь в бедности. А если рассчитываешь на его богатых родителей, то зря он с ними рассорился. Так что ни помощи, ни тем более наследства ждать не приходится. Маму жалко тихо сказала Анна. Берет рассчитывала, вот будет у меня свой угол у дочери, а то так и помру приживалкой у девери. А если просто в приходе креста Господь не отдаст Богу душу, дай ему, Господи, долгих лет, то мужа твоего пошлют одъюнк там куда-нибудь еще. Это уж совсем не в одни ворота. Будешь сидеть в своей хижине бобылихой, а просто, шутка сказать, семьдесят шесть лет, долго не проживет. «Да понимаю я», — произнесла Анна тем же бесцветным голосом, — «тяжко будет. И поскольку вас ждёт очень, мягко говоря, неясное будущее, он просил также предложить тебе...» Исправница вздрогнула и запнулась. Анну точно пружина подбросила. Она впилась в исправницу глазами и даже немного наклонилась, будто боялась пропустить хоть единое слово — Ее необъяснимую вялость как рукой сняло, даже щеки загорелись. «Дитя мое, ты так на меня смотришь, что мне даже страшно стало. Но мне кажется, его сомнения обоснованы. Неразумно в нынешних условиях создавать настоящую семью. В смысле... Ну ты понимаешь, что я имею в виду». Анна Сверд вновь откинулась на подушку. Она не плакала, но черты лица ее выражали крайнюю степень отчаяния. А я и знала. Тихо сказала она. Того и ждала. Я ему уже не нравлюсь. Нет-нет, девочка моя, ты не должна так думать. Это не так, я почти уверена. Твой муж, как тебе сказать, он не такой, как другие. Он любит тебя, я вижу он тебя любит но он из тех кто считает что служение господу заключается в отказе от всего что тебе дорого ничего себе любовь внезапно и визгливо выкрикнула анна любовь зашибись какая любовь любит и присылает вас с такой новостью самому то прийти зашибись да и вы небось заметили надоела я ему ну что ж не буду глаза моолить Она сбросила одеяло, схватила чулки и начала одеваться. «Деточка, успокойся!» — сполошилась Фру Рюин. «Ты ошибаешься, уверяю тебя, ошибаешься! Твой муж не раз повторил, что очень тебя любит. И с того момента, как он приехал, только и делает, что борется со своими естественными наклонностями. Он даже не решился с тобой поговорить». Анна сверт оделась с такой скоростью, будто в доме начался пожар. «Еще чего!» — выкрикнула она. «Что же он от меня-то хочет? чтобы я ему помогала бороться с этими... С наклонностями? Любит, как же! Прям помирает от любви! Любил бы, не устроил такое позорище вместо свадьбы! В ум не возьму, чего он от меня хочет!» На внезапно побелевшем лице ярко и тревожно горели огромные синие глаза. Последние слова она почти провизжала — и пулей выскочила из спальни. Исправница нашла Карла Артура в столовой, где свечи уже погасили, осталась гореть только одна на полукруглом мраморном столике у окна. Он стоял на коленях, погрузившись в молитву. Она схватила его за руку и встряхнула. Лицо его в полумраке слегка потемнело, наверное, покраснел. «Я молил Бога, чтобы Анна правильно меня поняла». «Правильно поняла! Не время молиться!» Оборвала его исправница и опять на этот раз изо всех сил дернула его за руку. «Если магистр сейчас же не разыщет Анну и не докажет ей, что любит ее так, как муж должен любить свою жену, кстати, по вашим же божьим законам, если магистр промедлит, завтра мы будем искать ее в каком-нибудь омуте вдаль Эльвине».